Глава 21. Другого себя я так ненавидел. Пайпер не хотела отпускать третьего. Он был теплым, сильным, спокойным. Он ощущался как безопасность и умиротворение, в котором она так нуждалась. И на этот раз она пришла к этому выводу сама, без подсказок магии. Она просто знала, что лучше быть рядом с третьим, и впервые не противилась этому так сильно. Но все испортило. Неужели Пайпер и впрямь назвала его имя, пока бредила? Она помнила, что зеркальный мир, чем бы ни был на самом деле, предстал его особняком. Но чтобы звать его... «Он помог тебе?» Постепенно тревога нарастала. Еще мгновение назад Пайпер казалось, что все будет хорошо. Неважно, насколько глупым и импульсивным выглядел ее поступок, она просто хотела обнять третьего и убедиться, что это и вправду он. Она едва не пискнула от счастья и облегчения, когда он аккуратно приобнял ее но теперь почувствовала, что непринужденность и легкость исчезли. Пайпер кивнула, уставившись на сережку-кристалл в левом ухе третьего. Смотреть на нее было намного проще, чем на его побледневшее, вытянувшееся лицо, растерянность, смущение и облегчение в голубых глазах, взлохмаченные волосы из-за дождя, ставшие еще более вьющимися. Пайпер была уверена, что раньше они были прямее и аккуратнее. Внутри точно что-то сломалось. В зеркальном мире, подсознании или башне, где бы они ни были, Пайпер сломалась, ведь, будь она в ясном уме, ни за что не протянула бы руку к волосам третьего. Не зажала между пальцами прядь, падавшую на лоб, и не стала крутить ее. Будь третий все тем же, немного странным, но гиперзаботливым сальватором, который не понимает земных привычек и выражений Пайпер, он бы отреагировал на это. Но он смотрел на нее все так же, беспомощно открывая и закрывая рот. Значит, внутри него тоже что-то сломалось. «Гил... Гилберт!» Запнувшись, выдавил третий, и Пайпер резко убрала руку, ругая себя за идиотские мысли и желания. «Гилберт был во втором мире, или он все еще там?» Этого Пайпер уже не знала. Магнус сказал, что время во втором мире и диких землях идет одинаково, из чего следовало, что она в этом мире уже больше месяца Пайпер не могла быть уверена, что за это время ничего не случилось, что Гилберт все еще мирно сидел в особняке и не подставлялся под удар, как это было в день первого нападения на особняк. Но и видеть, с какой надеждой третий смотрит на нее, чувствовать, как цепляется за нее, словно она была спасательным кругом, тоже не могла. Когда я видела его в последний раз... Кашлянув, начала Пайпер и вдруг прильнула еще ближе, чувствуя, что выдерживать взгляд третьего становится труднее. Незадолго до того, как напал Маракс, он был в порядке. Вряд ли Гилберт действительно был в порядке, но Пайпер и так сказала о том, о чем должна была молчать. И вряд ли третий был в порядке, иначе он не отреагировал бы так эмоционально. Все случилось так же, как и в прошлый раз на улице Амаги. Буря магии, взорвавшаяся в одно мгновение. Все предметы, до этого лежавшие на своих местах, подскочили. Книги, одежда, склянки, полные чаши, какие-то плашки, подсвечники, подносы, порошки и перетертые травы из открытых отделений сундучков, оставленных целительницами на столе. Осколки зеркала взметнулись в опасной близости от лица третьего, но замерли, как и все вокруг, когда тот резко поднял руку, а затем медленно опустил ее и сделал шаг назад. Пайпер почувствовала, что в комнате не так тепло, как казалось до этого. — Это правда? — хрипло выдавил третий, нахмурившись. «Гилберт там, в твоем мире, и ты... ты молчала об этом все это время?» Пайпер сжала зубы. Она могла сказать все так, как есть. И это, возможно, даже оправдало бы ее молчание, если бы изначально реакция третьего оказалась совершенно другой. Если бы он не показал, что взволнован, напуган и растерян если бы только дал знать, что может спокойно принять новость о том, что Гилберт жив. Так было бы намного легче сказать ему, что Гилберт ненавидит третьего и даже слышать о нем не желает. Пайпер. Ей казалось, что во время мнимой казни Катона он был очень зол, и что во время прогулки она вывела его из себя достаточно, чтобы увидеть... «Насколько третий может быть разъярён?» Но это не могло сравниться с тем, как он смотрел на неё сейчас. «Пайпер!» — требовательно повторил третий. «Я не...» Она запнулась, увидев, как он энергично кивнул, будто давая разрешение продолжить. Слова встали комом в горле, дрожь охватила пальцы. «Почему ты молчала?» «А почему ты молчишь о том, как тебя зовут и какому роду ты принадлежал?» — выпалила Пайпер первое, за что уцепились ее мечущиеся в хаосе мысли. «Это никак не касается того, что ты скрыла правду о Гилберте!» «Я не скрывала. Мы договорились, что я скажу, кто помогал мне, если ты скажешь про свое имя и род. Мы так и не договорились. Давай договоримся сейчас». Третий сделал небольшой шаг назад. «Все это время Гилберт был жив», — выдавил он. «Все эти двести лет он был в твоем мире, и он помог тебе». «Ты знала, что Гилберт не погиб во время вторжения, и знала, как я ненавижу себя за убийство Лайне, но молчала». «Ты не хочешь мне хоть как-нибудь помочь?» обратилась девушка Клера, сжав кулаки. Слышать дрожащий голос третьего и видеть, как он из последних сил сдерживает магию, было очень больно. «Нет? Совсем? Даже чуточку?» «Я не знала, можно ли тебе доверять», наконец ответила Пайпер, тщательно подбирая слова. «Я просто не говорила о том, о чем не должна говорить». Что? Наверное, такой она и выглядела в крепости Икаса, злой, взвинченный, потерянный. Пайпер была уверена, что тогда Третий чувствовал себя так же, как она сейчас, преданный. Я не думаю, что имела право говорить об этом. Пробормотала Пайпер из последних сил, уговаривая себя не отводить глаз. Гилберт довольно грубо реагировал на мои попытки спросить о тебе. Третий сделал еще один шаг назад. «Почему?» «Он ненавидит тебя!» Магия приготовилась к удару, но его не последовало. Третий смотрел на нее долго, изучающе, будто хотел проверить наличие и расположение каждого мелкого увечья на лице, пока вдруг не рассмеялся так громко, что Пайпер подскочила на месте. Третий смеялся, запрокинув голову, и выглядел неожиданно счастливым, словно Пайпер сообщила ему самую прекрасную новость на свете. Это продолжалось несколько минут, в течение которых Третий периодически лениво взмахивал рукой, а Пайпер стояла, не зная, что делать. «Ты не...» «Ты не знаешь Гилберта!» — наконец выдавил третий, все еще посмеиваясь. «Поверь мне, он бы ни за что не стал ненавидеть меня. Он всегда любил меня, так же, как я люблю его. Он бы не...» Девушка резко вытянула руку и сказала. «Проверь». В этом не было смысла. Магия всегда с точностью определяла, когда они лгали. Прямо сейчас она должна была говорить третьему, что Пайпер не обманывает. Но он почему-то отрицал это. «Проверь», — повторила девушка, подойдя еще ближе. «Если ты так хочешь, прочитай меня. Ты же можешь как-то увидеть Гилберта таким, каким его видела я, да? Смотри, читай и чувствуй. Я тебе не лгу». «Нет». Покачал головой третий с широкой улыбкой, аккуратно отводя ее протянутую руку в сторону. «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» «Гилберт никогда бы! Он ненавидит тебя!» — резче повторила Пайпер. «Он боится тебя!» Пальцы третьего замерли в миллиметре от ее запястья. «А я не боюсь!» — продолжила Пайпер. «И не лгу!» «Ты не понимаешь!» «Гилберт души во мне не чаял. Мы всегда были вместе, он просто не мог. Мне правда жаль, но это правда третий». Всего на секунду, но Пайпер поверила, что у нее получилось достучаться до него. Третий посмотрел на нее, аккуратно, почти невесомо коснулся запястья и вдруг отпрянул, широко распахнув глаза. Если до этого внутри третьего еще оставалось что-то целое, то Пайпер собственноручно нанесла первую трещину. «Нет», — покачал головой он и отступил назад, хватая себя за волосы и ошарашенным взглядом шаря по комнате, словно загнанный зверь. «Это не Гил, Он бы никогда не... Он не мог. Как же он...» «Нет, третий». «Не подходи ко мне!» Пайпер напряженно сглотнул, опустив уже поднятые руки. Третий тяжело дышал, тянул себя за волосы, жмурился и бормотал что-то бессвязное, никак не пытаясь успокоить свою магию, почти осязаемо касавшуюся Пайпер. Вдруг, громко, яростно зарычав, третий пнул сначала стул, на котором сидел раньше, Затем сундук с вещами, стоявший чуть дальше. Они отлетели в стену с таким грохотом, что Пайпер подскочила на месте, прижав руки к груди. «Это не Гилберт!» Третий делал паузу после каждого слова, глубоко дыша между ними, и быстро обернулся к ней. Он был в ярости. «Это не Гилберт!» Пайпер закивала, соглашаясь с каждым его словом. Он говорил что-то еще, едва не шипя ей в лицо. И Пайпер без остановки кивала, зная, что лучше согласиться, чем продолжать спорить. И только спустя еще несколько яростных слов третий вдруг замолчал и уставился на нее. Пайпер видела горящие магией глаза, Мокрые дорожки на щеках и растерянность со страхом, которые никак не сочетались с гневом, еще недавно обуявшим Сальватора. Пайпер сделала шаг и поняла. Все это время она пятилась назад, а третий наступал, пока девушка не оказалась возле стены. Она пятилась от него. Они молчали до тех пор, пока великан не отступил. Пайпер показалось, будто и так хрупкое доверие между ними надломилось. Затем она расслышала что-то, напоминавшее плач, и испуганно вскинула голову. Третий и впрямь плакал, глядя на нее. Пайпер шагнула вперед, поначалу не смело, давая ему возможность понять, что собирается сделать, и остановить, если это нужно. Третий смотрел беззвучно плача, и только спустя вечность, полную неконтролируемой магии, сделал шаг вперед и крепко обнял ее. Пайпер уткнулась лицом в его грудь и тихо всхлипнула. «Прости меня», — шепнул третий ей в макушку, медленно ведя ладонью по спине. «Прости, прости, прости». Благодаря силе Пайпер знала. Третий отрицает то, каким стал Гилберт. Что бы он ни увидел, что бы не почувствовал, он этому не верит. Но она не стала осуждать его за это. «Прости меня», — совсем тихо повторил Третий. «Прости». Пайпер могла бы вечность слушать его извинения потому что, как бы эгоистично и низко это не было, ей нравилось, что третий осознавал, насколько напугал ее. Но вместо этого едва слышно спросила. «Гилберт так важен для тебя?» «Я нуждаюсь в нем», — ни на мгновение не задумавшись ответил третий. «Сильнее, чем в Килиане». «Почему?» Это священная связь. Без имени и принадлежности к роду она не так сильна, но она... Она... Всё, что мне нужно. «Это Кидзерис? спросила Пайпер, вспомнив, сколько раз во Дворце Амаги она слышала это слово. «Кирдзерис», — исправил третий. «И нет, это не она». «Тогда что?» Нечто такое же важное. Больше он ничего не сказал. Просто стоял, держа ее в объятиях, и непрерывно гладил рукой по спине так аккуратно и медленно, что это постепенно успокаивало. «Имя», — вдруг прошептал третий. «Что? Мое имя?» — повторил он, почти коснувшись губами ее макушки. «Я...» Я не помню его. Пайпер отпрянула, как от удара. На щеках третьего блестели дорожки от слез, но он уже не плакал. Просто смотрел, как она пытается найти слова, как неверяще качает головой. Наконец Сальватор закатал правый рукав рубашки и показал цепь из незнакомых символов на белом запястье. Это помогает вспоминать, но лишь на мгновение. Если кто-то скажет мое имя, если обратиться по нему, я не смогу этого понять. Я просто не осознаю, что это мое имя. Но Клаудия, Магнус и остальные знают его. И когда они произносят его и просят проверить эти чары, я проверяю и вспоминаю. Всего на мгновение. Ты не можешь вспомнить имя без чужой помощи?» Третий сокрушенно покачал головой, невесело усмехнувшись. «Сколько чар я испробовал, пытаясь найти способ. Ни одно из них не может побороть проклятие. Пока оно есть, я никогда не вспомню свое имя самостоятельно, никогда не запомню, даже если его кто-то произнесет. Кто мог наложить такое ужасное проклятие? Тот, кто знает, насколько мне важно собственное имя. Особенно сейчас. Это было за гранью ее понимания. Но Пайпер кивнула. «Ты ведь пытался убить демона, который сделал это?» «Пытался. И один раз почти убил его, но...» «Инагрос был выжжен дотла» а он сбежал, поджав хвост. С тех пор я не сталкивался с ним лицом к лицу. Если третий сжег земли Нагроса после того, как на него наложили это проклятие, значит, это было время, когда он находился в плену в башне. Третий был достаточно силен, чтобы выжечь Нагрос, стерпеть множество проклятий и ее ложь. И ему нужен был Гилберт так же сильно, как Гилберту нужно было забыть третьего. Пайпер следовало бы учесть это на случай, если она наберется храбрости и попытается объяснить ненависть Гилберта, чтобы не дать третьему напрасных надежд. Но теперь не только ее магия тянулась к третьему. Все существо Пайпер тянулось к нему — и она не могла этому помешать. «Я...» начал было третий, но замолчал, моргнул, оглядев комнату так, будто впервые увидел ее, и кашлянул, прочищая горло. «Я думаю, Дане нужно осмотреть тебя. Я позову ее, и тебе следует поесть и отдохнуть». «Я не хочу есть», призналась Пайпер, «я...» Она не могла возразить почти умоляющему взгляду третьего, говорившему о том, что он не вынесет еще больше вопросов и воспоминаний, пробуждавшихся из-за этих вопросов. Нужна хотя бы небольшая пауза, иначе к первой трещине Пайпер своими руками добавит вторую, если не десятую или сотую. «Хорошо». Проглотив вставший в горле ком, согласилась она. «Хорошо». Дана была приятной женщиной, смышленой, с чувством юмора. Но в вопросах целительства оказалась непреклонной и жесткой. Она заставила Пайпер лежать смирно почти час, пока изучала шрамы на ее плечах. Пайпер могла бы вынести это, Если бы потом Дана не сказала, что добавит целебный отвар в ее еду. «Я не хочу есть», — ответила Пайпер. «Придется». «Я не... Я не хочу выходить из комнаты». «Скажу, чтобы принесли сюда. Не переживай». «Я просто посплю, и все будет хорошо». Дана смерила ее тяжелым взглядом, в котором точно угадывалось. Целительница поняла, почему Пайпер сопротивляется но её это не убедило. «Тебе нужно поесть», — с расстановкой произнесла Дана, после чего вышла, аккуратно прикрыв дверь. Это было почти полчаса назад, и всё это время Пайпер с напряжением ждала, когда дверь откроется вновь. Она сидела на кровати, прижав колени к груди и мысленно уговаривала себя успокоиться и не быть слишком подозрительной. Третий ведь сказал, что тут безопасно, значит, бояться нечего. Нужно лишь переступить через себя, усмирить разбушевавшийся страх и съесть то, что предложат. Это очень просто. Подумаешь, еда в крепости, о которой она ничего не знает, приготовленная незнакомыми людьми и никем не проверенная. Пайпер сильнее сжала колени. Такое бывает, когда разом наваливается множество проблем, и кажется, что ни одну из них решить не выйдет, что каждая проблема имеет мировой масштаб, если не вселенский. Пайпер нужно лишь немного успокоиться и убедить себя, что проблемы решаемы. Так ведь оно и было. С Гидром разберется третий. Целители Танаака наверняка помогут, если ей станет хуже. Обучение магии продолжится, как и поиски способа вернуться домой. И с Розалией, чтобы там ни произошло, все разрешится. Пайпер нужно лишь восстановить силы, а сделать это можно только через сон. Да, так будет лучше. Обычный сон, спокойный, без кошмарных воспоминаний и сновидений. Пайпер легла на спину, сложив руки на животе и закрыла глаза. Можно считать воображаемых пушистых овечек, прыгающих через забор. Или вспоминать, сколько раз Лео, проиграв в монополию, брал на себя всю работу по дому. Он ничего не смыслил в правильном распределении имущества и управлении капиталом. Или можно думать, что Лео понятия не имеет, что у него есть младший брат с сестрой и дядя, Он спокойно живет дальше, учится в университете и пытается угадать сериального убийцу раньше, чем это сделают главные герои. Только у него получалось сопоставить все улики и мотивы за рекордное время. Пайпер тоже хотела угадывать сериального убийцу и играть в монополию. И жаловаться, что удержаться на подработке сложно, хотя она, стоит признать, никогда не прикладывала достаточно усилий и кататься на велосипеде летом, ловить соседского кота для фотографий, навещать бабушку Линду и дразнить братьев тем, что она единственная внучка и потому самая любимая. Существует ли Бог, который за хорошую молитву может наслать приятный сон? Для него ведь не нужно закалывать невинную овечку в качестве жертвы. Пайпер зажмурилась так сильно, что перед глазами заплясали цветные пятна. Все ее проблемы решаемы. Нужно лишь успокоиться и хорошенько подумать над ними. Пайпер только проблемы глобального потепления решить не может, да и то не уверена на все сто процентов. Может, сила и на такое способна? Кто же ее знает? Лирая ведь до сих пор молчит. Все ее проблемы решаемы. Но пока что Пайпер просто лежала и беззвучно плакала, давясь жалостью и ненавистью к себе. И думала о том, что очень хочет, чтобы все закончилось. Вот бы просто открыть глаза в своей светлой комнате, увидеть стенд с фотографиями, книжный шкаф, коллекцию мелких подарков от Эйса, на которые он долго копил, или с помощью щенячьего взгляда выпрашивал у родителей. Услышать будильник или ворчливый голос Лео, обнаружившего, что Пайпер съела его любимый йогурт. Но вместо этого она почувствовала, как руки касаются что-то тёплое, испуганно вскрикнула и дёрнулась. — Прости, — тихо произнёс третий, отнимая руку. — Я дважды постучался, но ты не ответила. Он сидел возле кровати на коленях, поставив локти на край, и обеспокоенно оглядывал её лицо, наверняка не такое уж и симпатичное, чтобы уделять ему так много внимания. «Дана сказала, что ты не хочешь есть», — продолжил третий, пока Пайпер пыталась незаметно, хоть на самом деле это было очень заметно, утереть слёзы. «Ей всё равно, так что я сказал, что сам отнесу тебе еду». Пайпер покосилась в сторону. Поднос со скромным то ли обедом, то ли ужином стоял на прикроватном столике. От одного вида еды напрочь пропал аппетит. «Я не буду это есть. Я могу попробовать», — предложил третий, не изменившись в лице. «Если отравлюсь, Магнус изрешетит каждого, пока не узнает, кто виноват». «Ты не будешь пробовать, ты ничего не ешь». Глаза третьего округлились лишь на секунду, но этого было достаточно. «Ты ничего не ешь», — повторила Пайпер с сутули в плечи. Третий сидел на полу, положив локти на край кровати, и смотрел на неё снизу вверх. Но почему-то именно Пайпер чувствовала себя маленькой и незначительной. Это было лишь предположение, ведь она ни разу не видела, чтобы третий съел хоть что-нибудь. «Ещё одно проклятие?» Третий сдавленно кивнул. «Сколько их вообще?» «Достаточно, чтобы я не помнил точное число. Ты сумел избавиться хотя от какого-нибудь?» «Разумеется. Я избавился от многих проклятий. Но твари накладывали новые. Думаю, без полноценного Арны я не могу избавиться от них полностью». «Значит, нужно починить Арны». Третий вдруг усмехнулся и покачал головой. Арне сказал, что оскорблён сравнением с... Не совсем понял. Что такое фотопарт? Он сказал, что он не фотопарт, чтобы его чинить. «Фотоаппарат», — исправила Пайпер. «Устройство, с помощью которого можно делать фотографии». «Что такое фотографии?» «Я тебе как-нибудь покажу», — пообещала девушка, зная, что если её проблемы нерешаемы, то не сможет выполнить этого обещания. «Это что-то хорошее, очень и красивое. Тебе понравится». «Почему мне должно понравиться?» «Фотоаппаратом можно поймать что-то красивое и любоваться этим пока не надоест». Третий нахмурился. «Так это тюрьма?» «Нет, какая еще тюрьма?» Пайпер фыркнула и закатила глаза. «Это я так, образно. И вообще...» Строже добавила она, сведя брови к переносице. «Не уходи от темы. Просто пытаюсь поднять тебе настроение, чтобы ты вновь улыбалась». Это было сказано так искренне и непринужденно одновременно, что Пайпер проглотила колкий ответ. «Как Эйкин?» — спросила она. «Ты же был у него, да?» «Да, был. Он хорошо себя чувствует, но его что-то беспокоит. Возможно, увидел плохой сон. Магнус с ним, хотя хотел наведаться к тебе». Пайпер была уверена, что после этих слов рыцарь эффектной походкой зайдет в комнату, легким движением откинет с волосы и, ослепительно улыбнувшись, скажет что-то вроде... «Третий, ты засранец! Почему ты так долго оттягивал встречу золотца с великим и прекрасным Магнусом?» Но Магнус не зашел. Пайпер, привыкшая к его обществу, бесчетному количеству шуток и флирту, занервничала. «И где он?» «Проверяет рыцарей, живущих здесь». «Мы написали и отправили Килиану письмо» и Магнус решил, что стоит провести полную проверку. Целительницу он оставил мне. «И как? Они прошли проверку?» «Дана в состоянии проконтролировать их и без моего вмешательства. Я не намерен влезать в жизнь этого храма ровно до тех пор, пока мне прямо не скажут об этом». «Как благородно!» Третья задача на нахмурился. «Забей». «Кого?» Пайпер в ужасе округлила глаза. Мы же уже это проходили. А, это опять твои земные. Он задумался, отведя взгляд, но спустя секунду вдруг просиял и закончил. Фишки, да? Ты же так говорила? Она бы разозлилась, если бы была способна на злость и упрекнула бы третьего, если бы имела на это право. Вместо этого сидела, подавляя глупую улыбку. Ведь как можно не улыбаться, увидев третьего, вспомнившего слова «земная фишка», таким невинным и довольным, и старалась не думать о том, что без собственного участия ее проблемы не решатся. А ведь было бы так прекрасно. — Так когда мы отправляемся дальше? — спросила Пайпер, отгоняя тревожные мысли о проблемах. — Завтра утром. «Вам с Эйкиным нужно хорошенько отдохнуть». «А вам с Магнусом?» «Дана сказала, что вы были похожи на мертвецов, когда прибыли». «Мы выглядели куда живее вас». Пайпер подняла бровь и выжидающе уставилась на него. «Лошади отдыхают в стойлах», — со вздохом ответил третий. «Магнусу нашли комнату в казармах рыцарей. Все нормально». «А ты?» «Мне не нужен отдых. А сон?» «И сон не нужен. Лучше помогу целительницам, которые будут дежурить этой ночью. К счастью, Басон обещал не буянить. Кажется». «Иными словами, будешь шататься по всему храму и искать, чем себя занять на всю ночь». Никак иначе для Пайпер это и не выглядело. Раньше она не особо интересовалась, чем занимается третий поздним вечером или ночью. Но теперь понимала, что он постоянно искал для себя какое-нибудь занятие. Он не спал, не ел, не отдыхал. Вообще не делал ничего, что является естественным и обязательным для живых. «Давно ты так?» Было необязательно уточнять вопрос, чтобы третий понял ее. Он кивнул, не изменившись в лице. Но сердце Пайпер сжалось так же, как дрогнула сила и нить, связывающая со временем. «Тогда расскажи мне о диких землях», — попросила девушка, сцепив пальцы в замок. «Всё, что можешь». «Наших занятий было мало?» «Мало». «Хорошо, но тебе нужно поесть». Сердце Пайпер ушло в пятки. «Я не буду это есть».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 и никем не проверенная. Пайпер, не сумев перебороть себя, тихо шмыгнула носом. «Я не буду здесь есть», — упрямо повторила она. «Не буду. Тебе нужно восстановить силы. Потом поем. Я не хочу сейчас. Лучше расскажи о диких землях». По его взгляду, Пайпер поняла, что великану очень не нравится такое решение но к ее облегчению не стал спорить дальше. Третий встал и потянулся к стулу, стоявшему недалеко от кровати. Пайпер вздохнула, перебарывая сомнения, прокляла себя за все на свете и выпалила. «Ты можешь быть рядом?» Третий остановился и посмотрел на нее, едва коснувшись кончиками пальцев спинки простого деревянного стула. «Я рядом», — ответил он после небольшой паузы. Прямо сейчас и всегда. «Я... дура!» — подсказала сама себе Пайпер. «Я дура!» «Дядя Джун душу вытрясет, когда узнает. И непонятно, из кого первым». Пайпер отодвинулась и похлопала по кровати рядом с собой. «Мне страшно», — призналась она, в мыслях продолжая ругать себя. «Я будто все еще чувствую, как кашляю кровью, и слышу свой голос там, «Среди зеркал, и я просто...» «Забудь», — отмахнулась девушка, складывая руки на груди. «Это глупо. Просто расскажи о диких землях и...» Третий подошел ближе, сел на край кровати и уточнил. «Ты уверена?» Пайпер подумала еще немного и кивнула, не решаясь посмотреть третьему в глаза. «Хорошо», — сказал он, протянув руки. «Ты дура!» — снова подумала девушка. Пайпер едва не упала в его объятия, крепко обхватив, будто все еще была окружена зеркалами и нашла единственное спасение. Она даже не заметила, как третий, перевернувшись, лег на спину и прижал ее к себе. Пайпер уткнулась ему в плечо, чувствуя, как его пальцы легко касаются макушки — а страх постепенно отступает. «Рассказать о диких землях, да?» — шепотом уточнил третий. Пайпер поерзала, кое-как кивнула и вновь затихла. Третий молчал, терпеливо перебирая ее волосы. Пайпер ненавидела, когда кто-то касался ее волос просто так, без разрешения. Даже когда Марселин делала ей красивую прическу на балфей. Она сдерживалась из последних сил, но сейчас ей нравилось, как их касался третий, будто под пальцами ощущал не обычные волосы, а хрупкую драгоценность. Это было чем-то новым, волнующим и очень приятным. Хорошо, наконец произнес третий, я расскажу тебе о некрополях и блуждающих душах. «Мне нужно письменное разрешение», — хлопнув ладонью по столу, заявил Магнус. «Доброе утро», — пресно отозвался Эйкин, поёрзав на столе. «Леди Кая сказала, что всё хорошо, волноваться не о чем». «А я буду волноваться. Почему ты просто ушёл, не предупредив меня?» Магнус мог бы и не кричать так громко и не привлекать недовольные взгляды еще сонных целительниц, собравшихся в общей столовой на завтрак. Но он действительно волновался и никак не мог успокоиться. Эйкин просто ушел из комнаты, не предупредив его, даже записки не оставил. И рыцарь, только проснувшийся, запаниковал, не застав его в кровати. Справедливости ради стоит заметить, что ему не следовало засыпать, сидя возле кровати Эйкина. Ночью его подняли и сказали, что мальчишке приснился кошмар, из-за которого он кричал так громко, что разбудил всех соседей. И с тех пор рыцарь был рядом с ним. Но удержаться от соблазна оказалось трудно. Магнус всего на минуту прикрыл глаза, зная, что за это время ничего не успеет случиться. Однако Эйкин успел уйти, не предупредив и не предоставив письменного разрешения, заверенного Каей и обосновался в столовой. Эйкин так и не ответил на вопрос, и Магнус сдался, но только временно. Он с шумом опустился на скамью, поставил локти на стол и уставился на бледного Эйкина, сидевшего перед ним. Мальчик без аппетита мешал какую-то похлебку и интенсивно пил травяной чай, услужливо приготовленный одной из девушек, дежуривших этой ночью. «Ты хоть наелся?» Эйкин опасливо покосился на рыцаря из-под непричесанных темных локонов, упавших на лоб и глаза. «Говоришь так, будто это была последняя трапеза в жизни?» «Будет, если еще хоть раз так напугаешь меня!» «Мы же в храме, под защитой рыцарей и гаапа! Все хорошо!» Порой наивность Эйкина и вера в лучшее были столь сильны, что Магнус... Невольно поддавался им и забывал, что рассчитывать можно только на себя и людей, которым безоговорочно доверяешь. «Как Пайпер?» — тихо спросил Эйкин. «Надеюсь, отлично». «Ты надеешься?» «Я так и не навестил ее. Сначала был с тобой, потом мы писали Килиану. зачем «Зачем? Что-то случилось?» «Я тебе потом расскажу». «Для начала убедимся, что ты отлично стоишь на своих двоих». «О, Ракс, да ты же сбежал от меня!» «Все, проверка пройдена». «С таким стремлением тебе нужно ехать на басоне!» Эйкин тихо прыснул от смеха. «Он сбросит меня на первом же шагу и затопчет!» ну, протянул рыцарь, изобразив глубокую задумчивость. «Тогда придется ехать на лепесточке» а он будет нервничать из-за теней. «Элементали! Что ж тебе все не нравится?» «Ты сказал, что не был у Пайпер, и я волнуюсь», — выпалил Эйкин, восприняв его вопрос со всей серьезностью. «Никто из целительниц ее не видел, я уже спрашивал. Гидр ведь хотел отравить именно ее, да? Я просто случайно выпил воду и...» «Что, если ей хуже? Почему ты ее не навестил?» «Потому что с ней третий», — ответил Магнус, так, будто это было очевидно. Эйкин похлопал глазами и вдруг, покраснев, выдал. а, -а, -а, -а рыцарь насторожился. «В чём дело?» «С ней точно всё хорошо», — торопливо, почти глотая слова, уточнил мальчик. «Нам ведь сегодня отбывать в Танаак. Вдруг что...» «Думаю, третий знает, что делать». Да и да, говорила, что переживать не о чем. А я и не переживаю. Эйкин залпом допил травяной чай, со стуком поставив глиняную чашу на стол и уставился в пространство перед собой пустым взглядом. «Я ничего не понимаю», — пробормотал он, шмыгнув носом. «Я опять был в том доме, видел людей, слышал их, но никак не мог понять, о чем они говорят. Вот только...» Они постоянно повторяли одно слово. «Сила!» «Это же не сила, Пайпер, правда?» Ответа на этот вопрос Магнус не знал, ведь сознание Эйкина — темное место, в котором даже он сам не мог отыскать правды. «Мы можем спросить у Пайпер», — предложил рыцарь, обнадеживающий улыбаясь. «Она наверняка знает о силе больше, чем мы». «У третьего?» — с сомнением исправил Эйкин. «Или у третьего?» «Но сначала спросим у Пайпер. Готов поклясться, она по нам соскучилась». Эйкин, немного подумав, закивал и соскочил с места. «Как думаешь, завтрак в постель — это прекрасно или великолепно?» Поднимаясь вслед за ним, стал рассуждать Магнус. Золоце точно обрадуется, раз уж она не появилась в столовой и никто ее не видел. «Я расскажу третьему, что ты пытаешься ее соблазнить», — проворчал Эйкин, — «и он тебя остановит». Магнус вскинул руки, будто сдаваясь, и тихо рассмеялся. «Поверь мне, я вовсе не хочу соблазнять Пайпер. А если бы и хотел, она бы сама меня остановила». «Помнишь, как она недавно победила меня меньше, чем за пять минут?» «Какой успех!» — пресно отозвался Эйкин. Очевидно, он и впрямь плохо спал, иначе не был бы таким угрюмым и рассеянным. Он дважды едва не уронил поднос нос полной еды, успешно добытой у прелестной старушки на кухне, назвавшей Эйкина чудесным мальчиком. Магнусу пришлось забрать его, чтобы быть уверенным, что ни еда, ни сам Эйкин не пострадают. С каждым шагом, приближающим их к комнате Пайпер, рыцарь все лучше различал перемены, произошедшие с Эйкином. Он сутулился, опускал голову, переводил взгляд с одного предмета на другой и нервно облизывал губы, периодически сглатывая, будто нуждался в воде. Тени беспокойно шевелились на левой половине его лица, сливались в пятна без очертаний и беззвучно шипели, рычали и скалились. Прежде Магнус никогда такого не видел. Эйкин. Мальчик уже постучался дважды и сделал вид, будто не услышал обращения Магнуса или действительно не услышал, поглощенный мыслями. Темные глаза Эйкина стали совсем стеклянными, а крохотные змеи, кольцами обвивавшие пальцы, показали острые клыки. Он постучался еще раз, но, не получив ответа, беспомощно обернулся к Магнусу. «Я надеюсь», — пробормотал рыцарь, передавая поднос Эйкину и протянув руку к двери, «что она просто крепко спит». На всякий случай он постучался еще раз и, что было ожидаемо, не получил ответа. Тогда Магнус вдохнул, выдохнул и бесшумно приоткрыл дверь. Он осторожно заглянул в комнату и едва не выругался во весь голос. Сгоравший от нетерпения Эйкин просунулся поближе к рыцарю, юркнул под руку и застыл, уткнувшись макушкой ему под ребра. Магнус стал настойчиво выталкивать его назад, пока Эйкин, Удивлённо покраснев до кончиков ушей, пялился на спящих пайперы третьего. Рыцарь никогда прежде не видел, чтобы третий, редко признававший важность сна, выглядел таким расслабленным. Он лежал, раскинув длинные руки и ноги в стороны, щекой прислонившись к взъерошенной макушке пайпер, которая закинула ногу ему на бёдро и обняла так крепко, будто хотела задушить. Всё было довольно прилично, но Эйкин, бормоча что-то о том, что ничего не видел, стрелой вылетел в коридор и утянул за собой Магнуса. Чудо, что поднос не оказался на полу. Выходит, Ингмар и впрямь был прав, пробормотал рыцарь, аккуратно закрывая дверь. Что ж, это многое объясняет. Ты не говорил, что Третий не просто присматривает за ней, прошипел Эйкин изо всех сил, сжимая поднос. Успокойся, парень. Они же не Нет. Он сунул поднос Магнусу и быстро закрыл уши. Ничего не хочу знать. «Все равно узнаешь, когда станешь постарше. И лучше от меня, чем от кого-нибудь другого. Эйкин свирепо уставился на него. Все еще красный от смущения. Ну же, Эйкен! Изо всех сил пытаясь спрятать ядовитую улыбку, произнес Магнус: "Не будь таким ребенком". Я не ребенок. Только ребенок будет так реагировать на спящих в обнимку людей. Я не ребенок. Магнус на секунду прикрыл глаза. Порой он забывал, как бывает сложность с детьми и забывал, каким проблемным сам был в тринадцатилетнем возрасте, не соглашаясь со старшими даже там, где они были правы. «Эйкин», — мягче повторил Магнус, — «ты же не влюбился, правда?» Мальчик вздрогнул, и румянец, только начавший исчезать, вновь покрыл его лицо. «Нет, конечно», — пробубнил он, несмотря на рыцаря. «Что за глупости?» «Правда? Ты мне не врёшь?» «Не вру!» «Иными словами, если я предположу, что тебе приятно общество золотца исключительно потому, что она притягательна по природе своей и умеет завоёвывать всеобщее внимание, ты согласишься со мной?» Эйкин глупо похлопал глазами, сжав кулаки. Элементали, пошлите мне сил!» «Подумал Магнус». Он много раз сталкивался с влюблённостью, знал, насколько это окрыляющее и одновременно разрушительное чувство, потому что не меньше полсотни раз разбил собственное сердце, убедив себя не самыми правдоподобными аргументами, что действительно влюблён. В двенадцать, когда у него сменился учитель музыки, Магнус влюбился впервые и даже ревновал наставницу к ее молодому мужу. И, разумеется, все отрицал, когда старшая горничная увидела, как он вдохновенно пишет признание в любви. «Эйкин», — выждав еще немного, продолжил Магнус. «Поверь мне, я знаю, что ты чувствуешь». «Я не влюблен!» — истерично повторил Эйкин, взмахнув руками. «Я просто... У меня в голове каша». Я ничего не понимаю. А еще сила. Помнишь, что нам сказала Клаудия о Джине? Его магия как-то реагирует на силу Пайпер. И я думаю, что... Может быть, тот сон и не был сном. Может быть, я действительно раньше слышала о Силе. И даже что-то знаю. И Хаос пытается мне помочь. Я просто хочу понять, что происходит. «Хорошо», — легко согласился Магнус. Эйкин вытаращился на него и захлопал глазами, явно не ожидая подобной реакции. «Я тебе верю и обязательно помогу со всем разобраться. А пока давай перестанем ругаться на весь коридор, а то третий выгонит нас из храма раньше времени». Заметив, что теперь глаза мальчишки округлились от ужаса, Магнус миролюбиво уточнил. Он же великан с потрясающим слухом и чутьем. И он очень редко спит. Так, чтобы это можно было назвать настоящим сном. Уверен, он нас слышал.